Глава 18. Алия. Избегать общества Стельмаха явно не получается, потому что мышкам маленьким ужиком крутится вокруг мужчин почти весь вечер. Был один любимчик Гай, теперь стало два. Что самое главное, наблюдаю за ними из-под тяжка и понимаю, что Артём рядом с дочерью действительно меняется. Чаще мелькает улыбка на губах, особенно когда непоседа несется через весь зал с громким «Дядя Алтём» вот и сейчас догоняя свою юлу перекидываюсь парой фраз со знакомой семейной парой и иду к ребятам когда на полпути меня перехватывает макс личик уверенной походкой едва ли не чеканя шаг стремительно несется ко мне Давай-ка mm -hmm. давай ка потанцуем что договорить да я не успеваю потому что макс уверенно берет за руку и тащит за собой в уголок банкетного зала где под медленные и ритмичные звуки пианино кружатся парочки ты издеваешься что ли Рычу я, когда мужчина беспардонным жестом устраивает свою ладонь у меня на талии, прикасаясь к голой спине, втягивает в ритм танца. «Это что за неожиданный выпад?» «Что-то не припомню, чтобы Гаевский был большим любителем танцев, только если постельных». «Да там, в дверях, дама знакомая промелькнула. От греха подальше». Неопределенно качает головой мужчина и сильнее обхватывает мою ладошку, заставляя крутануться вокруг своей оси. Подол платья колышется и оплетается вокруг ног. Прикосновение холодного шелка вызывает легкую волну мурашек. «Вот все твои проблемы из-за баб, Гаевский!» Возвращаюсь к разговору, когда уверенно ведущий в танце мужчина снова прижимает меня к себе, кружа под нежную мелодию скрипки и пианино. «Ой, да ладно тебе, праведница!» Ухмыляется наглец и сильнее притягивает, захватывая в чересчур тесное кольцо рук, сокращая расстояние до самого минимума. «Хватит ко мне прижиматься! За такое можно и каблуком в одно место!» Можно, но давай-ка для начала поговорим о насущном, улыбается хитрый кот. О чем? О тебе и Стельмахе. Давай, подруга, рассказывай, что вас связывает. Тон мгновенно теряет всякую игривость и легкость. Взгляд, сводящий с ума многих девчонок, смотрит цепко. Отец выпалила и глазом не моргнув. Они партнеры, если ты до сих пор не в курсе Гай. Эх, вот почему мое тело и сердце остаются глухо к этому мужчине. Как перенастроить волну, а? Знаю, что если бы далекие три года назад, когда мы познакомились в ночном клубе, я ответила взаимностью, этот Казанова бы остепенился и на руках нас с мышкой носил. «Так, девочка моя, лапшу на уши бати будешь вешать. Я знаком со Стельмахом с тех годиков, когда ты еще пешком под стол ходила. И? И за все двадцать с хвостиком лет я впервые вижу у друга в глазах желание убивать. Да он вечно хмурый и недовольный», — ухмыляюсь, натягивая любимую маску безразличия на лицо такое ощущение что каждое утро встает не с той ноги ага или не с той подругой легкий намек попадает в цель смотрю на макса а тот ухмыляется поверь сегодня особый случай убивать он хочет одного человека судя по устремленному в данный момент взгляду больно и мучительно долго и кого по твоему меня еще один выпад и поворот да так неожиданно что едва в ногах не запуталась «Ну а я тут при чем? Значит, ты в очередной раз где-то накосячил, друг?» «Ага, когда тебя танцевать вытащил и обнял слишком близко». «Не не отмахнулась, хотя внутри все снова затрепетало. Может, задело все таки его каменное сердце. «Проверим?» Не нравится мне эта хитрая ухмылка и томный взгляд. Явно наигранный, но знаю-то об этом только я. Со стороны мы выглядим очень даже близкими. «Что ты...» Слова теряются совсем, потому что мужская ладонь, перебирая длинными пальцами, опускается на мою пятую точку и уверенно так бесстыдно сжимает ягодицу. Отчетливо ощущаю жар тела Гая сквозь тонкую ткань платья. Завтра точно будет синяк. «Лапы убери, идиот! У меня родители здесь!» Рычу сквозь зубы. Гай машет головой, наклоняется близко-близко к моему лицу и, посмеиваясь, разворачивается спиной к нашей компании. «Да не ори!» Шепчет Вушка. «Смотри, вон как принца нашего перекосила». Выглядываю из-за плеча Макса. Абсолютно уверена, он все слишком преувеличивает. Однако каково мое удивление, когда пересекаюсь взглядом с зелеными, сверкающими праведным гневом глазами Стельмаха. Он действительно прожигает спину друга, напрочь игнорируя беседующих рядом мужчин. Жанны поблизости нет, и он стоит, подобравшись, словно пантера перед прыжком, наблюдает за нами. Если бы можно было убивать телепатически, Гай уже был бы мертв. Губы сами собой растягиваются в победной улыбке, и я готова порхать от счастья. Значит, мне не показалось. Теперь точно уверена. Зацепила. Что же это, если не ревность? Уже второй выпад, и все в сторону моего слишком близкого друга. Да, детка, улыбку еще шире, и мы с ним сегодня точно подеремся. Веселится Гай, продолжая и дальше лапать, выводя на моей голой спине незамысловатые узоры. Но мне уже все равно. Его смелые движения меня ни в коем разе не волнуют и не пробуждают страстного желания уединиться. Зато вот бешеный взгляд Артема очень даже. Не уверен, что победа будет на моей стороне, конечно. Там опыт еще со времен уличных драк идет, И он у него гораздо обширней. Но ради тебя я даже в травмпункт готов заехать на пару дней. Хорошо, милый, я готова приносить тебе апельсинчики. Настроение вмиг взлетает выше всех многоэтажек. И я смеюсь, полностью расслабляясь в руках друга. «Мне сейчас стало в разы легче. Думаю, мои любовницы вряд ли пойдут ко мне с апельсинами. Ну, не в стандартном понимании этого слова». «Пошляк, Гай!» — хлопаю ладошкой по груди, задираю голову и встречаюсь с его насмешливым взглядом. «Так что, колоться будем?» — веселится Макс. «Что у вас?» «Руки, Гай! Советую убрать!» Мы едва не подскакиваем от неожиданности, когда слышим за спиной грозный рык. Как по команде разворачиваемся к неожиданно появившемуся рядом с нами Стельмаху. На меня этот негодяй не смотрит. Гипнотизирует взглядом своего лучшего друга. Вот это да! Вот это доигрались! Да, И когда он только успел подлететь...